Я выполнил ее указания буквально. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу, целовались. И я говорил, что влюблен в нее она, что влюблена в меня. В тот вечер, взволнованный и возбужденный интимной обстановкой клуба и виски Хавьера, я впервые обнаружил желание, которое вызывало во мне хулие. Во время танца губы мои впивались в ее шею. Я тесно прижимался к ней за столиком, укрытой темнотой, я ласкал ее ноги. Мы сидели счастливые и смущенные, когда в перерыве между двумя болеро к Нанси окатила нас ушатом ледяной воды. «Боже, вы только посмотрите, кто там сидит! Это же дядя Хорхи. Такой беды следовало ожидать. Дядя Хорхи, самый молодой из наших дядюшек, успешно совмещал напряженнейшую деловую и авантюрно-предпринимательскую деятельность с бурной ночной жизнью, заполненной флиртами, вечеринками и попойками. Рассказывали, что однажды с ним приключилось трагикомическое недоразумение в другом ночном клубе «Эмбесси». Там только что началось шоу, и девица, которая должна была петь, никак не могла начать, потому что какой-то пьянчушка за одним из столиков наглыми репликами все время мешал ей. когда на глазах у публики дядюшка Хорхи поднялся и возопил, словно Дон Кихот. «Замолчи, несчастный! Я научу тебя уважать даму!» Затем он, как боксер, готовый к бою, направился к столику-оскорбителю, Но через секунду понял, что попал в глупейшее положение, ибо выкрики псевдоклиента в адрес певицы были частью шоу. Действительно, дядюшка Хорхи сидел неподалеку, за два столика от нас. Он выглядел, как всегда, элегантно. Его лицо было едва видно, когда вспыхивали спички курильщиков или карманный фомнарик официантов. Рядом с ним я узнал его жену, тетушку Габи. Они изо всех сил старались не смотреть в нашу сторону, хотя и находились в двух метрах от нас. Все было яснее ясного. Они видели, как я целовал тетушку Хулию, все поняли, и теперь деликатно делали вид, будто ничего не заметили. Хавьер попросил счет, и мы сразу же покинули негра-негра. Тетушка Габи и дятушка Хорхи проявили выдержку и не взглянули на нас, даже когда мы проходили мимо, почти касаясь их. В такси по дороге в Милофрорес мы вчетвером сидели молча с вытянутыми лицами. Худышка Нанси высказала то, о чем мы думали. «Все пропало. Ну и скандалище будет!» Однако, как в хорошем фильме ужасов, в последующие дни ничего не произошло. Не было никаких признаков, что дядюшка Хорхе и тетушка Габи сполошили наш семейный клан. Тетушка Ольга и дедушка Луча не сказали хули ни единого слова, которое позволило бы ей предположить, что они в курсе дела. И в следующий четверг, когда я храбро пришел к ним обедать, Держались со мной, как всегда, непринужденно и приветливо. Лаура и дядя Хуан также не задавали коварных вопросов о кузине Нансе. Мои старички пребывали в неведении и по-прежнему с ангельским выражением лица спрашивали, сопровождаю ли я в кино Хулиту, ведь она так любит кино. Прошло несколько тревожных дней. Прибегая к чрезвычайным мерам предосторожности, мы с тетушкой Хули решили не встречаться даже тайком, по крайней мере, неделю. Зато мы постоянно общались по телефону. Тетушка Хулия звонила мне из магазина, что был на углу, по, мере, по меньшей мере трижды в день. Мы обменивались мнением по поводу беспокоившей нас реакции семейства высказывали разные предположения. Возможно ли, что дядя Хорхер решил не выдавать наши тайны? Исходя из традиций нашего клана, я понимал, что об этом нечего и думать. Значит, Хавьер сделал вывод, что дядюшка... Габи и тяде Хорхи, набравшись в виски, ничего не поняли, и в их сознании могло зародиться лишь смутное подозрение, но они не хотели поднимать скандал, поскольку еще не все ясно. Отчасти из любопытства, отчасти из мазохистских побуждений я объехал в течение недели все домашние очаги нашего семейного племени, чтобы знать, к чему готовиться. Ничего необычного я не заметил, если не читать одной любопытной детали, сколыхнувшей мои подозрения. Тетушка Артенсия, приглотившая меня на чай с бисквитами, за два часа беседы ни разу не упомянула тетушку Хулию. «Они все знают и что-то уже придумывают», — уверял я Хавьера. Он, обозленный тем, что я без конца говорю об одном и том же, отвечал. «В глубине души тебе до смерти хочется этого скандала, чтоб потом было о чем писать». В ту неделю, столь богатую событиями, я случайно стал участником личной драки в некотором роде защитником Педро Камача. Я как раз выходил из университета Сан-Маркос, терзаемый угрызениями совести после оглашения экзаменационных оценок по процессуальному праву. Я получил более высокий балл, чем мой друг Виландо, который действительно знал материал. Пересекая университетский парк, я столкнулся с Хинаро отцом, патриархом собственников радиостанции Паномерикана и Централь. Мы вместе дошли, беседуя до улицы Белен. Хинаро отец был истинный джентльмен. и всегда во всю тёмный, неизменно сохраняющий серьёзный вид боливийский писак, окрестил его, нетрудно понять почему, рабовладельцем. «Ваш гениальный друг постоянно вызывает у меня головную боль», – пожаловался Хинара-отец. «Я сытым по горло. Не будь он таким плодовитым автором, я давно бы выставил его на улицу». «Опять протест аргентинского посольства», – поинтересовался я. «Трудно даже представить, какую неразбериху он вызвал», – продолжал Хинара-отец. Теперь он раздражает людей тем, что переводят своих героев из одной радиопостановки в другую, изменяя их имена и тем сбивая с толку слушателей. Меня уже предупреждала жена, потом стали звонить по телефону, а теперь пришли два письма. Жалуются, что священник из Мендоситы носит то же имя, что свидетели иеговы а тот назван как священник. У меня нет времени прослушивать все радиопостановки. Вы когда-нибудь слушали их? Мы как раз спускались по авене Деля Кальмена к площади сан Мартина, лавируя между автобусами, отправляющимися за город и обходя китайские ловчонки. Я вспомнила, что несколько дней назад в разговоре о Педро Камачо тетушка Хули рассмешила меня, подтвердив мои догадки о том, что боливийский писак и великий юморист, хотя и скрывает это. «Слушай, происходит нечто странное. У девушки родился малыш, который умер во время родов. Его похоронили по всем правилам. И как ты объяснишь, что в сегодняшней вечерней передаче этого вновь объявившегося младенца уже крестят в соборе?» мне сказал Хинара отцу, что у меня тоже не было времени слушать радиодрамы и что, возможно, эти замены и путаница оригинальный прием писаки. Мы платим ему не за оригинальность, а за то, чтобы он развлекал людей», ответил Хинара отец, который, как стало ясно, был не прогрессивным, а традиционным импресарием. «С этими его шуточками мы потеряем аудиторию, коммерческие фирмы откажут нам в рекламе. Вы его друг, так скажите ему, пусть откажется от своих модернистских находок, иначе он рискует остаться без работы». Высказать это Педро Камачо я предложил самому хинара ведь он был хозяином радиостанции, и угроза в таком случае была бы более весомой. Но Хинара отец сокрушенно покачал головой, жест унаследованный Хинара сыном. Этому ему Педро Камачо нельзя и слова сказать. Успех очень повлиял на него, и каждый раз, когда я пытаюсь поговорить, с ним он хамит». Оказывается, владелец радиостанции со всей учтивостью сообщил писаке, что были телефонные звонки, и даже показал ему письма с протестами. Однако Педро Камачи, ни слова не говоря, схватил письма и, не вскрывая, разорвал в клочки и бросил в мусорную корзину. Затем он снова уселся за машинку, будто в комнатушке никого не было. Когда близкий к апполитическому удару Хинару отец покидал негостеприимное обиталище Писаки, он услышал, как тот пробурчал «Сапожник, иди точать сапоги!» «Я не могу более рисковать нарываться на подобную грубость. Мне пришлось бы выгнать его, а такой исход вряд ли будет разумным». Закончил хинарый отец с усталым жестом. «Но вам ведь нечего терять, вас он не оскорбит. Вы тоже наполовину художник, не так ли? Помогите нам, сделайте это ради нашего предприятия, поговорите с ним». Я сказал, что сделаю. «Действительно». На свое несчастье после передачи «Полуденной радиосводки панамерикана» я пригласил Педро Камача выпить чашку ербалауса с мятой. Мы выходили из здания радиостанции, когда два здоровенных типа преградили нам путь. Я сразу узнал их, кто были два брата-усача из ресторана «Парижада Архентина», расположенного на нашей улице перед колледжем вифлеенских монахов. Оба брата в белых передниках и высоких поварских колпаках славились своим умением готовить жареное мясо с кровью и требуху. Они двинулись на боливийского писака с видом наемных убийц, и старший, самый толстый из братьев, спросил. «Так значит, мы убиваем детей, Камача, суткин сын? Ты уверен, нищий бродяга, что в этой стране нет никого, кто мог бы поучить тебя вежливости?» Аргентинец, все больше распаляясь, наливался кровью, и голос его прерывался. Младший брат согласно кивал и во время яростной паузы, сделанный младшим, подлил масло в огонь. «А вши? Значит, самое любимое лакомство жителей Буэнос-Айреса, твари, которых они вытаскивают из волос своих детей, сукин ты сын мерзейший гад на свете! Ты думаешь, я буду сидеть, сложа руки, пока ты поносишь мою мать?» Боливийский писак не отступил ни на шаг. Он слушал, переводя с одного на другого свои выпуклые глаза. Ведь у него был внушительный. Вдруг, сделав свой обычный церемонемейстерский поклон, он торжественно задал самый обычный вопрос. «Скажите, вы случайно не аргентинцы?» Толстый мясник, у которого даже пена на усах выступила, лицо его теперь было на расстоянии 20 сантиметров от лица Педро Камачо, для чего аргентинцу пришлось наклониться, прорычал с патриотическим пафосом. «Да, мы аргентинцы, подонок, и тем гордимся!» Подтверждение было излишним. Достаточно одного их произношения, чтобы понять, «Да, они аргентинцы». Однако боливийский писака тотчас побледнел, глаза его вспыхнули огнем, будто внутри у него что-то взорвалось. Лицо приняло угрожающее выражение, и, проткнув воздух указательным панцем, он сразил обоих. «Я это почувствовал! Ну так идите же, идите, пойте свое танго!» Приказание было отдано не то чтобы веселым, скорее мрачным тоном. Ресторанщики замерли на секунду, не зная, что ответить. Бесспорно Писака не шутил. Он смотрел на них с яростью и презрением, хотя при своем маленьком росте и тщедушности был совершенно беззащитен. «Что вы сказали?» Наконец произнес в смятении негодований толстяк. «Что? Что вы сказали?» «Идите петь танго и прочистите уши!» Дополнил свое приказание Педро Камачо. поражая великолепной дикцией. После короткой паузы с ледяным спокойствием он отчеканил изысканную угрозу, которая и облекла нас на погибель. «Если не хотите получить как следует по заднице!» На этот раз я был потрясён больше, чем аргентинцы. мысль о том, что это крохотное создание ростом с ученика четвертого класса начальной школы сулило хорошую взбучку, думал, бам, по стой килограммов каждой была не просто бредовой. Она была самоубийственной. Но толстый ресторанчик уже опомнился. Он ухватил писаку за шиворот и под смех собравшихся зевак поднял его, словно перышко в воздух, вздревев. «По заднице? Мне?» но сейчас я тебя покажу, пигмей!» Увидев, что старший повар изготовился отправить в полет Педро Камачо с помощью одного удара правой, я понял, выхода нет, я обязан вступиться. Схватив аргентинца, я в то же время попытался освободить писаку, который, посинев, все еще болтался в воздухе, перебирая, как паук, ножками. Едва я успела пробормотать нечто вроде... «Послушайте, не нарушайте закона, отпустите его!» Как младший ресторанчик недолго думая, так двинул меня кулачищем, что я рухнул назем. С трудом подымаясь, еще не оправившись от неожиданности, я решил применить на практике совета своего дедушки, кабальера старой школы, который учил меня, что ни один уроженец города, а рекипы, достойный своей земли, никогда не уклонится от вызова на драку. Тем более, что этот вызов – энергичный удар правый в подбородок. Я успел заметить, как аргентинец постарше буквально хлещет по щекам. Он, видимо, предпочтал пощечный ударом кулака, учитывая лилипутское сложение противника моего артиста. И тут же был полностью поглощен обменом пинками и зуботычными с младшим поваром. Боями защиты искусства, думал я, и многого дальше не видел. Драка длилась недолго, но когда, наконец, служащие радио «Централь» вызволили нас из рук агрессоров, У меня на лице красовалось несколько синяков, а у Писаки физиономия до того вздулась посинела, что Хинара-отец вынужден был отправить его в травматологический пункт. В тот же вечер, вместо благодарности за проявленное мужество и пренебрежение собственной безопасностью ради защиты его уникальной звезды, Хинара-отец отругал меня за сообщение, которое Пускуаль, пользуясь суматохой, пропустил в двух радиосводках, и которое начиналось так – Правда, здесь были допущены некоторые преувеличения. Два бандита с берегов Лаплата совершили сегодня преступное нападение на руководителя нашей информационной службы, известного журналиста и так далее. Вечером на крыше радио «Панамерикану» появился Хавьер. Он громко хохотал, слушая рассказ о боксерском матче, а потом спустился со мной к писаке и узнать, как тот себя чувствует. На правом глазу Педро Камачо красовалась пиратская повязка. Кроме того, у него были наклейки из пластыря на шее и под носом. «Как он себя чувствует?» Камачо ответил презрительным жестом. Он не придавал значения инциденту и даже не поблагодарил меня за то, что я самоотверженно вмешался в драку. Единственный его комментарий привел Хавьера в восхищение. «Разняв нас, спасли их». Если бы бой продлился еще пару минут, толпа бы узнала меня, и плохо пришлось бы аргентинцам, их бы линчевали. Мы отправились в бар Бранса, и здесь Писака рассказал им, что однажды в Боливии некий футболист из той же страны, слушавший его программы, явился на радиостанцию с револьвером в руке, но, к счастью, его вовремя заметила охрана. «Вам придется соблюдать осторожность», – предупредил его Хавьер. «В Лиме сейчас полно аргентинцев, а, впрочем, и вас, и меня рано или поздно съедят черви», – философски заметил Педро Камачи.